а тут же схватили такси и бросились его искать. Но по дороге решил заехать за тобой. И вот по какой причине. Они вышли из здания издательства и сели в поджидавшую их машину такси, где уже сидела, отрешенно глядя прямо перед собой, маленькая худенькая женщина средних лет. В ответ на Димина «Здрасте!» она лишь слегка кивнула головой и продолжала сидеть, уставившись в одну точку. «Слушай сюда, Вацман!» — зашептал холмом на ухо Диме, когда такси тронулось с места и помчалось по дороге. Понимаешь, судя по всем признакам, этот товарищ в пижаме либо загипнотизирован либо, скорее всего, подвергнут глубокому зомбированию. Ну, знаешь, когда из человека путем некоего на него воздействия делает марионетку, ну, робота, послушного чужой воле, Это не так уж и фантастично, как может показаться на первый взгляд. Над подобной проблемы и нужно сказать, не без успеха, работает во многих секретных лабораториях мира. И вот я подумал, а что если у нас уже кто-то овладел секретом зомбирования, и все непонятно исчезнувшие люди подопытные кролики подобных экспериментах? «Может, наш клиент подвергся с непонятной целью зомбированию на расстоянии?» «Во всяком случае, если мы его отыщем, я попрошу тебя, как какого-никакого врача, его обследовать тщательнейшим образом». Пока Дима ошарашенно моргал, пытаясь переварить сообщенный Шурой невероятную информацию, такси прибыло в указанный район. Холмов попросил водителя ехать как можно медленнее, И они с женщиной прилипли к окнам автомобиля, напряженно всматриваясь ведущих по тротуарам людей. Такси сделало очередной поворот, и вдруг Шура озабоченно воскликнул. «Слушайте, что там происходит?» И он махнул рукой в сторону видневшегося вдалеке здания райкома партии, возле которого толпилось много людей. Преимущественно в милицейской форме и стояли милицейские пожарные автомобили и кареты скорой помощи. «Давай быстрее туда!» — нетерпеливо хлопнул Шура водителя такси по плечу. «По-моему, там случилось нечто из ряда вон выходящее». Мы быстро, выскочив из машины, холмок торопливо направился к толпе у райкома Подойдя к маложалому капитану милиции он поздоровался с ним за руку и поинтересовался причиной такого ажиотажа. «Да вот, понимаешь, какой-то придурок в одной пижаме прорвался в кабинет второго секретаря, приставил к его горлу серп и орёт что, дескать, он мой заложник», оживленно заговорил капитан, которому, как видно, не терпелось поделиться хоть с кем-то невероятной новостью. «В одной пижаме, говоришь?» воскликнул Шура. «Да мы же его и ищем!» А что он хочет, чего требует? А хрен его знает, — пожал плечами капитан. Пока не говорит, кричит, — это мой заложник, и все. Шура, словно ветряная мельница, замахал руками, давая понять деме и женщине, что нужно идти к нему. — Слушай, Кузьма, это жена и сын того в пижаме, — зашептал холмом, указывая, — на выходящих из такси женщину и вацмана пропусти нас к нему быть другом не зная нужное у руководителя операции разрешение спросить поколебавшись ответил капитан идите за мной Пробираясь сквозь гомонящую толпу дима шура и женщина которым холмов на ходу объяснил ситуацию, следовали за капитаном подойдя к толстощеком мужчине в штатском, которым Вацман вдруг с ужасом узнал Кисловского, капитан стал по стойке смирно и отрапортовал. «Товарищ майор госбезопасности, сюда приехали жена и сын террориста, просят разрешения с ним поговорить». «А чего еще с ним говорить?» — пренебрежительно махнул рукой Кисловский, скользнув равнодушным взглядом по присутствующим Видимо, он не узнал Диму. Такой наглый теракт, да еще накануне 65-й годовщины Великого Октября, виданное ли дело? Сейчас прибудут снайпера, и разговор будет закончен. бабах и лишняя дырка в башке. Услышав эти слова, женщина вскрикнула и с громкими причитаниями зарыдала. Кисловский смутился и...